Двухлетки Тем временем в Паддуке, в той его части, где было меньше народу, готовили к скачкам двухлеток. «Джон, пойдем посмотрим, как седлают рандозели», — сказала Фляр. И рассмеялась, когда он оглянулся. «Нет, Энн при тебе весь день и всю ночь. Разок можно пойти и со мной». В дальнем углу паддока, высоко подняв благородную голову, стоял сын Голубки. Ему осторожно вкладывали мультштук, а Грин Уотер собственноручно прилаживал на нем седло. «Кому на свете не живется лучше, чем скаковой лошади?» — говорил Джон. посмотри какие у нее глаза! Умные, ясные, живые». У ломовых лошадей такой разочарованный и многострадальный вид, а у этих — никогда. Они любят свое дело. Это поддерживает их настроение. Не читай проповеди, Джон. Ты так и думал, что мы здесь встретимся? Да. И все-таки приехал? О, какая храбрость! Тебе непременно хочется говорить в таком тоне а в каком же ты заметил джонс каковые лошади когда стоят никогда не сгибают колен оно и понятно они молодые между прочим есть одно обстоятельство которое должно бы умерить твои восторге они всегда подчиняются чужой воле Ах, кто от этого свободен? Какое у нее жесткое, упрямое лицо. Посмотрим, как его поведут. Они подошли к Вэллу. Тот хмуро сказал. — Вы ставить будете? — Ты как, Джон? — Да, 10 фунтов. — Ну я так. — 20 фунтов. За нас двоих, Вэлл. Вэлл вздохнул. Посмотрите вы на него. Видали вы когда-нибудь более независимого двухлетка? помените мое слово. Он далеко пойдет. А мне не разрешают ставить больше двадцати пяти фунтов. Вот черт. Он отошел от них и заговорил с Грин Более независимого. сказала флер не современная черта правда джон не знаю если посмотреть поглубже о ты слишком долго прожил в глуши вот и фрэнсис был на редкость цельный Эна вероятно такая же Напрасно ты не отведал нью-йорка стоило бы судя по их литературе я не сужу по книгам. По-моему, между литературой и жизнью нет ничего общего. Будем надеяться, что ты прав. Откуда бы посмотреть этот заезд, а? Встанем вон там, у ограды. Меня интересует финиш. Я что-то не вижу, н Флер крепко сжала губы, чтобы не сказать оно ее к черту. Ждать некогда. Да. У ограды не останется места. Они протиснулись к ограде почти против самого выигрышного столба и стояли молча. «Как враги!» — думал Асфлер. «Вот они!» Мимо них пронеслись двухлетки так быстро и так близко, что разглядеть их толком не было возможности. «Арондовель хорошо идет», — сказал Джон. «И этот вот гнедой мне нравится». Флеаж лениво проводила ее глазами, она слишком остро чувствовала, что она одна с ним, совсем одна, отгороженная чужими людьми от взглядов знакомых. Она напрягла все силы, чтобы успеть насладиться этим мимолетным уединением. Она просунула руку ему под локоть и заставила себя проговорить. «Я даже нервничаю, Джон! Он просто обязан прийти первым!» Понял он, что когда он стал наводить бинокль, ее рука осталась висеть в воздухе. Отсюда ничего не разберешь. том он опять прижал к себе локтем ее руку. «Понял он, что он понял?» «Пошли!» Флер прижал стеснее. Тишина, гам, выкрикивают одно имя, другое, но для Флер ничего не существовало. Она прижималась к Джону. Лошади пронеслись обратно, мелькнуло яркое пятно. но она ничего не видела. Глаза ее закрыты. «Шут его, дяди!» Услышала она его голос. Выиграл. «О, Джон! Интересно, что мы получим?» Флёр посмотрела на него, на ее бледных щеках выступила по красному пятну. Глаза глядели очень ясно.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 в Лондоне и на юге, в Центральных графствах и на севере. Все этим увлекаются, просаживают на лошадей шиллинги, доллары из саверены. Большинство этих людей, наверное, в жизни не виделись скаковой лошади, а может и вообще никакой лошади. Скачки — это, видимо, своего рода религия. А теперь, когда их на сегодня-завтра обложат налогом, Даже государственная религия. Какой-то врожденный дух противоречия заставил Солнца слегка содрогнуться. Конечно, эти надрывающиеся обыватели там внизу, под смешными шляпами и зонтиками, были ему глубоко безразличны. Но мысли, что теперь им обеспечена санкция Царствия Небесного, или хотя бы его суррогата современного государства, Сильно его встревожило. Точно Англия и в самом деле повернулась лицом к фактам. Опасный симптом. Теперь чего доброго закон распространится и на проституцию? Обложить налогом так называемые «пороки» — все равно, что признать их частью человеческой природы. И хотя Сомс, как истый Форсайт, давно знал, что так оно и есть, Но признать это открыто было бы чересчур по-французски. Допустить, что человеческая природа несовершенна ну, — это какое-то пораженчество. Стоит только пойти по этой дорожке, неизвестно, где остановишься. Однако по всему видно, налог даст порядочный доход, а доходы ох как нужны. и он не знал, на чем остановиться. Сам бы он этого не сделал, но не ополчится же за это на правительство. К тому же правительство, как и он сам, по-видимому, поняло, что всякий азарт – самое мощное противоядие от революции. Пока человек может заключать пари, у него остается шанс приобрести что-то за даром а стремление к этому и есть та движущая сила, которая скрывается за всякой попыткой перевернуть мир вверх ногами. Кроме того, надо идти в ногу с веком, будь то вперед или назад, что, впрочем, почти одно и то же. Главное не вдаваться в крайности. В эти размеренные мысли внезапно вторглись совершенно неразмеренные чувства. Там, внизу, к ограде, Направлялись в фляж и этот молодой человек. Из-под полей своего серого цилиндра он с болью глядел на них, вынужденный признать, что это самая красивая пара на всем ипподроме. У ограды они остановились. Молча. И Сумс. который в минуту волнения сам становился молчаливее, чем когда-либо, воспринял это как дурной знак. Неужели и вправду дело неладное, и страсть притаилась в своем неподвижном коконе, чтобы вылететь из него на краткий час легкокрылой бабочкой? Что кроется за их молчанием? Вот пошли лошади. Этот серый, говорят, принадлежит его племяннику. И к чему только он держит лошадей? Когда Флер сказала, что едет на скачке, он знал, что из этого получится. Теперь он жалел, что поехал. Впрочем, нет, нет, нет. Лучше узнать все, что можно. В плотной толпе у ограды он мог различить, Только серый цилиндр молодого человека и черную с белым шляпу дочери. На минуту его внимание отвлекли лошади. Почему я не посмотреть, как обгонит лошадь вела Говорят, он многого ждет от нее. Лишняя причина для солнца — не ждать от нее ничего хорошего. Вот они скачут, все сбились в кучу. О, сколько их, черт возьми, и этот серый удобный цвет не спутаешь. А, -а, а да он выигрывает. Выиграл? Это лошадь моего племянника, сказал он вслух. Ответа не последовало, и он стал надеяться, что никто не слышал. И опять взгляд его обратился на тех двоих у ограды. Да, вот они уходят молча. Флер впереди. Может быть, может быть они уже не ладят, как прежде. Надо надеяться на лучшее. Но, боже, как он устал. Пойти подождать их в автомобиле. Там он и сидел в полумраке, когда они явились, громко болтая о всяких пустяках. Глупый вид у людей, когда они выигрывают деньги. А они, оказывается, все выиграли. «А вы не ставили на него дядя Сомс?» «Я думал о другом», — сказал Сомс, глядя на дочь. «Мы уж подозревали, не вы нам подстроили такую безобразно маленькую выдачу?» «Как?» — угрюмо сказал Сомс. «Вы что же решили, что я оставил против него?» Джек Кардиган откинул назад голову и расхохотался. «Ничего не вижу смешного», — буркнул Сомс. «Я тоже, Джек», — сказала Фляша. откуда папе знать что-нибудь о качках о простите меня сэр я сейчас вам все объясню боже упаси сказал солнце нет но тут что-то не ладно помните вы этого таййнфорда который ибрил у мамы табакерку помню помню так он оказывается был у вела в онсдоне и вел думает не пришло ли ему в голову что рандавель Незаурядный конь. В прошлый понедельник какой-то тип околачивался там, когда его пробовали на Галопе. Поэтому они выпустили жеребенка сегодня, они стали ждать до Гудвудских скачек. И все-таки опоздали. Кто-то нас перехитрил. Мы получили только в вчетверо. Для Солнца все это было китайской грамотой. Он понял только, что этот Томный негодяй Стейнфорд каким-то образом опять явился причиной встречи Флёр с Джоном. Ведь он знал от Виннифрид, что во время стачки Вэлл и его компания остановились на Гринстрит специально, чтобы повидаться со Стейнфордом. Он горько раскаивался, что не подозвал тогда полисмена и не отправил этого типа в тюрьму. Из-за коварства этого Ригза им не скоро удалось выбраться из гущей машин, и на Цаутсквер они попали только в семь часов. Их встретили новостью, что у Кита жар. С ним сейчас мистер Монт. Флер бросилась в детскую. Смыв с себя грязь за целый день, Сомс уселся в гостиной стал тревожно ждать их доклада. Куфлер в детстве бывал жар, и нередко он приводил к чему-нибудь. Если жар кита не приведет ни к чему серьезному, он может пойти ей на пользу, привяжет ее мысли к дому. Сумс откинулся на спинку кресла перед картиной Фрагонара. Изящная вещица, но... бездушная, как все произведения этой эпохи. Зачем Флера изменила стиль этой комнаты? Очевидно, разнообразие ради. Нынешняя молодежь ни к чему не привязывается надолго. Какой-то микроб в крови безработных богачей и безработных бедняков и вообще, по-видимому, у всех на свете. Никто не желает оставаться на месте, даже после смерти, судя по всем этим спиритическим сеансам. Почему люди не могут спокойно заниматься своим делом, хотя бы лежать в могиле? Они так жадно хотят жить, что жизни и не получается. Солнечный луч, дымный от пыли косо упал на стену перед ним. Красиво это. Солнечный луч. О, какая же масса пыли даже в такой вылизанной комнате. И подумать, что от какого-то микроба, который меньше, чем одна из этих пылинок, у ребенка может подняться температура. Сум всей душой надеялся, что у Кита нет ничего заразного, и он стал мысленно перебирать все детские болезни. Свинка, хоть ветряная оспа, коклюш. Флер их все перенесла на скарлатину и сбежала. И Сомс стал беспокоиться. Не мог ведь кит подхватить скарлатину. Он слишком мал. Но няньки, няньки, такие небрежные, как знать. И он вдруг затасковал по Анне. Что она делает во Франции столько времени? Она незаменима, когда кто-нибудь болеет, у нее есть отличные рецепты. Надо отдать справедливость французам. Доктора у них толковые. Когда отдадут себе труд, вникнуть в дело. Снадобье, которое они прописали ему в Довиле, от прострела замечательно помогло. А после визита этот маленький доктор сказал... Завтра зайду пообедать. Так, по крайней мере, ему послышалось. Потом выяснилось, что он хотел сказать, завтра зайду проведать. Не говорят ни на одном языке, кроме своего дурацкого французского. Еще делают обиженное лицо, когда вы сами не можете на нем объясняться. Сомса долго продержали без известий. Наконец пришел Майкл. Ну. Что ж, сэр, это очень смахивает на корь. И где только он мог ее подцепить. не просто ума не приложит. Но кит страшно общительный. Стоит ему завидеть другого ребенка, как он бежит к нему. Это плохо. — сказал Сомс. — У вас тут рядом трущобы. — Да, — сказал Майкл. — Справа трущобы, слева трущобы, прямо трущобы. — Ну куда пойдешь? — Сомс сделал большие глаза. — Хорошо еще, что не подлежит регистрации, — сказал он. — Что, трущобы? Нет-нет, корщи. Если он чего боялся, так это болезни, подлежащей регистрации. Явятся представители власти, будут всюду совать свои носы, еще чего доброго, заставят сделать дезинфекцию. А как себя чувствует мальчуган? Ну, преисполнен жалости к самому себе. По-моему, сказал Солнц, блохи не так уж безвредны, как о них говорят. Это его собака могла подцепить коревую блоху. «Как это доктора до сих пор не обратили внимания на блох, а?» «Как-то они еще не обратили внимания на трущобы», — сказал майку «Отнись и блохи». Сомс опять сделал большие глаза. Теперь его зять, как видно, помешался на трущобах.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 «А, помню, помню. Ну, слишком много мнит о себе, но не глуп. Ох уж эти доктора!» В изящной комнате воцарилось молчание. Они ждали звонка. Сомас размышлял. «Рассказать Майклу о том, что сегодня случилось?» Он открыл голород, но из него не вылетело ни звука. Уж сколько раз Майкл поражал его своими взглядами. И он все смотрел на зятя, а тот глядел в окно. Занятное у него лицо. Некрасивое, но приятное. Эти острые уши, брови, разбегающиеся вверх.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 Он был утомлен и вздремнул, несмотря на тревогу. Звук открывающийся двери разбудил его, и он успел принять озабоченный вид, прежде чем Флер заговорила. «Почти, наверное, гость, папа». «О-о-о!» — протянул Сомс. «Как насчет ухода?» «Няня и я, конечно». так значит, тебе нельзя будет выходить. «А ты разве не рад этому?» Словно сказала ее лицо, как она читает у него в мыслях. Видит Бог, он не рад ничему, что огорчает его, а между тем, «бедный малыш», — сказал он уклончиво, «нужно вызвать твою мать».